Глава сороковая. Медсомар Крансен. «Работаю дома, увидимся после обеда», — написала Жанетта, отложила телефон. Она налила себе третью чашку кофе, открыла жизнь и смерть Стины и прочитала последнюю главу и дополнение. Книга завершилась коротким послесловием, в котором Квидинг ссылался на новые исследования в области неврологии, посвященные тому, как ведет себя умирающий мозг, а также тому, что происходит с мозгом после смерти. «Когда сердце уже сдалось», — писал Квидинг, «когда врачи констатировали смерть мозга, когда замирает пульсы и исчезают последние проявления жизни, происходит невероятное. Мозговая активность возрастает, как если бы мозг бодрствовал, и сознание словно начинает жить заново. Такое состояние может продлиться несколько минут, но умирающим переживается как вечность». Это последний вздох мозга. В момент кризиса время перестает существовать. В преддверии вечности в нервных клетках происходит всплеск гамма-ритма. Далее Квидинг ссылался на эксперименты, проводившиеся в больнице Вашингтонского университета, округ Колумбия, где исследовали мозговую активность умирающих пациентов. Посмертную гиперактивность зафиксировали в 80% случаев. Бывало, что она длилась несколько минут уже после констатации смерти, точнее, смерти, как мы ее раньше понимали. Другим важным источником были труды Арвида Карлсона, ставшего лауреатом Нобелевской премии по медицине. Карлсон сумел объяснить, как работают некоторые нейромедиаторы. Квидинг цитировал слова ученого Нобеллиата о том, что переживает наше сознание в состоянии, отличного от сна и бодрствования. Он говорил о состоянии, при котором мозг освобождается от всякого восприятия времени, когда само понятие времени оказывается стерто. Арвид Карлсон задается вопросом, что это? Это вечность. Вечность? Но мы способны пережить ее, лишь когда уже, так сказать, направляемся к выходу. И тогда это переживание остается с нами навсегда. В последних трех строках книги Квидинг писал, «И я, ваш покорный слуга, полагаю, что Стина, небогатая, болезненная девушка, жившая в девятнадцатом веке, в своих дневниках выражает все эти мысли лаконичнее и яснее, и потому более поэтично, чем все ученые и нобелевские лауреаты вместе взятые». «Не может он не закончить каким-нибудь вывертом», — подумала Жанет. «И все же приходилось признать, что тема задела ее за живое. Жанет утешала мысль, что за пределами жизни и смерти существует какой-то другой мир. Жанет прошлась по ссылкам и отметила, что Квидинг, в общем и целом, цитировал источники верно, только последовательно игнорировал слова вроде «возможно», «вероятно» и «не исключено». То, что в научных статьях представлялось как теория – В Квидингга становились истинными, получившими экспериментальное подтверждение, так они лучше соответствовали его тезисам. Жанет прочитала книгу от первой до последней страницы, закрыла ее и стала обдумывать прочитанное. 75% жизни и смерти Стины составляла билетризованная биография, на 20% текст состоял из дневниковых записей, а последние 5% текста повествовали о самом авторе. В биографических главах изображалась жизнь Стины в секте, возглавляемой непонятными людьми, старейшинами, во время голода 1867-1869 годов. Великий голод – лишайный год, разразившийся в Швеции в 1866-1869 году из-за неблагоприятных погодных условий в предшествующие годы. Массовый голод спровоцировал рост потока иммигрантов из Швеции в Северную Америку. Действие разворачивалось в Йомтландском Витватнете. Сюда же относилась история романтических отношений Стины с юношей по имени Ингар, жителем той же деревни. Далее в книге рассказывалось о путешествии Стины в Стокгольм, причем она на какое-то время задержалась в Евле, пострадавшем от пожара. Возможно, одного из самых страшных в истории Швеции. В Евле Стина познакомилась с Эльсой Борг, руководительницей христианской школы. Десять лет спустя они снова встретились в Стокгольме, а точнее в Сёдермальме, где Эльса Борг содержала приют для падших женщин. К тому времени Стина прожила в столице около десяти лет. Она проповедовала на улицах, какое-то время провела в лечебнице для душевнобольных, была в ее жизни и проституция. В следующем году Стина покинула Стокгольм, чтобы отправиться на поиски своего двоюродного брата Акселя, с которым она переписывалась. Квиденко сходила с того, что Стина перебралась в Англию, потому что ее имя было в списке пассажиров. На этом следы Стины обрывались. Художественная часть книги заканчивалась эпизодом, в котором Стина сходит на берег в порту Халла, рука об руку с мужчиной, который отплыл из Гетеборга на одном пароходе с ней. Согласно тому же списку пассажиров, мужчина был со Стиной в поезде, доставившим их в Ливерпуль. Однако имя этого человека не выдержало проверки временем. Разобрать его не представлялось возможным. В выдержках из дневника говорилось в основном о романтическом влечении Стины к Игнору и о голоде в Витватнете. Насколько Жанет понимала, девушку, по всей вероятности, подвергали воздействию яда и удушению, после чего снова возвращали к жизни. Проделывал это в первую очередь отец Тины, с тем, чтобы дать дочери пережить ощущение «божественного вне времени». «Отравление», — подумала Жанет. Она отвинтила крышку термоса, вылила в кружку остатки кофе и встала у окна. И помею у стены все еще сутулились после вчерашнего почти тропического ливня. Траву усеивали белые лепестки. Но жара уже вернулась, клумбы высохли, и Жанет вздохнула. Зачем хлопотать, если природа все равно сделает по-своему? Она снова включила кофеварку. Когда кофеварка зафыркала, Жанет вернулась к кухонному столу, открыла ноутбук и ввела в окне поиска «Старейшины плюс секта плюс ветватнет». Несколько ссылок указывали на книгу Квидинга, остальные не имели отношения к делу. Жанет прокрутила страницу. Ссылка в самом низу списка показалась ей интересной. Ссылка вела к магистерской диссертации по религиоведению, темой которой были христианские секты в Швеции, и Жанет открыла PDF-файл. В выложенном отрывке говорилось о якобы исчезнувшем культе, и Жанет стала читать. В 1850-е 1860-е годы Йомтлан Стиднинг сообщала о нечестивой секте в заброшенной ныне деревне Витватнет. Секта, по всей вероятности, состояла из нескольких переселенцев, практиковавших умерщвление плоти. Предположительно, сектой руководил священник, изгнанный из небольшого местного прихода. Свидетели утверждали, что ядро культа составляли 10 человек, имеющих старейшинами. Свидетельств существования секты после 1870 года нет, за исключением, возможно, одного. В 1991 году Афтонбладет опубликовала статью о случаях изнасилования в Стокгольмском районе Бромма. Жертвы, две молодые женщины, показали, что неоднократно подвергались групповому изнасилованию под предлогом изгнания бесов. Преступники, пятеро или шестеро мужчин в балахонах, похожих на одежду священников, объявили себя наследниками старейшин из Витватната. однако обвинительных приговоров не последовало. Несмотря на последнее свидетельство, секту следует считать или распавшейся, или бездействующей и утратившей влияние. Вот и все. «Не густо», — подумала Жанет. Кажется, этим информация о старейшинах исчерпывалась. Во всяком случае, в интернете. Кофеварка затихла. Жанет принесла чашку с собой в гостиную, села на диван, откинулась на спинку и закурила. Странно, что Квидинг не постарался выяснить, кто такие эти старейшины. Никотин подстегивал мысли. Жанет ощутила приятное головокружение на граде дурноты. Она глубоко дышала... Мозг насыщается кислородом. Основное внимание автор уделял экспериментам с околосмертными переживаниями, игнорируя почти все остальное. Старейшины не имели имени. Было непонятно, два это человека, двадцать или тридцать. В одном месте они описывались как мертвые и живые одновременно. Не было ни символа веры, ни манифестов, ни даже приблизительного описания правил, по которым жила община, и которые Стина то и дело нарушала. Старейшины, как и родители Стины, были поборниками спартанской жизни. Есть мясо считалось грехом, а убивать животных ради шкуры — нет. «Для 1860-х годов это очень странно», — подумала Жанет, особенно учитывая царивший в Швеции жестокий голод. «Разве человек в таких обстоятельствах не станет, есть что угодно, лишь бы выжить?» Шварц провел параллель между Пером Квидингом и убийцей крестьянам Балой. Тот был настолько самонадеян, что описал свое преступление в книге и опубликовал ее. Шварц как будто считал, что жизнь и смерть Стины может оказаться признанием. Сходство выглядело несколько натянутым, но Лолу Юнгстранд совершенно точно отравили». Секта Витватнате, конечно, не располагала инсектицидом Ураган-Д2, который появился гораздо позже. Однако у нее мог быть доступ к ядам растительного происхождения. Такие яды вполне могли спровоцировать остановку дыхания. Пэрк Видинг. Бывший анестезиолог, квалифицированный медбрат, к тому же имеет собственный опыт клинической смерти. В вечер, когда он обсуждает этот опыт в прямом эфире, На Кварнхольмане происходит убийство. Лола убита несколькими днями раньше. Обесчисленные комментарии Лолы об анахронизмах и других нестыковках, имеющихся в книге, указывали на то, что жизнь и смерть Стины значила для нее очень-очень много. Жанет выбросила окурок, села за компьютер и сделала несколько новых запросов. Час спустя второй кофейник опустел, а Жанет почувствовала себя достаточно подкованной. Она взяла телефон и набрала номер Камилы Квидинг, супруги и литературного агента Пэра Квидинга. Голос на другом конце провода звучал, как у профессиональной секретарши былых времен. «Мягко и холодно, достойно и корректно до последней запятой». «Значит, вы хотите договориться о телефонном интервью с Перем Квидингом для литературного сайта, который вы готовитесь запустить», — уточнила Камила Квидинг. «Да, нам хотелось бы, чтобы он стал первым крупным писателем, у которого мы берем интервью», — соврала Жанет. «Мы планируем каждый месяц уделять особое внимание какому-нибудь популярному писателю. И сейчас выбрали Пэра, потому что его новая книга произвела на редакцию огромное впечатление». К тому же мы, пока готовились к запуску сайта, провели опрос, где будущие пользователи указывали, репортаж о каком писателе им особенно хотелось бы прочитать. И Пер с большим отрывом опередил коллег по Перу. Я уверена, все выйдет отлично. Разумеется, решение о том, что публиковать, а что нет, остается за вами. Это касается и текстов, и изображений. А как называется ваш сайт? dinbok.se но он, к сожалению, пока недоступен для поиска. Он еще в стадии разработки». Жанет вдруг поняла, что широко улыбается. Давно уже она не врала так легко и с таким удовольствием. Она, конечно, подготовилась, но слова приходили сами собой, без усилий. «Интересно», — заметила Камила. «И каковы целевая аудитории и характер сайта? Кто вы, его создатели? Простите мне мое любопытство, Жанет, но вы меня заинтриговали. Как ваша фамилия?» Цетерлунд, я литературовед, как и мои коллеги, создатели сайта. Признаюсь честно, у нас нет журналистского опыта, но я уверена, что этот недостаток вполне уравновешивается нашими знаниями. Осмелюсь утверждать, что у dinbok.se самая компетентная редакция в стране. Жанет быстро произвела в уме подсчеты. У нас в общей сложности 40 лет научных студий в области литературы на университетском уровне. Нашему сайту не будет равных. А читатели? Люди с высшим образованием? Нет-нет. Жанет с нарастающим энтузиазмом принялась объяснять, что их задача — создать крупнейший и самый важный в Швеции сайт не только для людей вообще, интересующихся литературой, но и для читателей с утонченным вкусом. У их детище есть все шансы достичь этой цели благодаря успешному старту и нескольким щедрым спонсорам. Слушать собственное вранье было до странности приятно. но Камилу она, кажется, не убедила. «А почему по телефону?» — спросила та. «Если интервью задумано как большой репортаж». «Мы надеялись взять первое интервью по телефону, а потом продолжить его, может быть, даже у вас дома. Еще мы планировали сделать несколько фотографий». «Будьте добры, перезвоните», — сказала Камила все тем же прохладным любезным тоном. «Вы, наверное, понимаете, что у Пера много обязательств в связи с выходом книги». В трубке послышался шум ветра, и Жанет предположила, что Камила на улице. «Я хотела бы сказать Перу буквально пару слов прямо сейчас. Он рядом? Его кабинет в другой части дома. А вы сейчас дома? В Даларе? Да, на Рокхольмене. Но, к сожалению, Пер сейчас занят». «Ладно», — подумала Жанет. «Новорожденный, еще не вставший на ноги литературный сайт для квидинга, наверное, мелковат. Его устраивают только крупные СМИ». Требовалось что-нибудь поосновательнее. Перед тем, как сделать звонок, Жанет просмотрела несколько интервью с квидингом. Он время от времени упоминал одного музыканта, который в юности много для него значил. Жанет решила сомпровизировать. «Я сейчас скажу кое-что неофициальным образом и была бы очень признательна, если бы это осталось между нами», заговорила она, понизив голос. «Помимо интервью с Пером мы задумали еще одно интервью. Его герой — человек, очень известный в мире музыки, а с 2016-го еще и в литературном мире я говорю об одном из величайших людей нашего времени. Снова последовало долгое молчание, во время которого ветер на заднем плане несколько стих. Наконец Камила Квидинг переспросила. «Один из величайших людей нашего времени?» Выдержав театральную паузу, Жанет заговорила дальше. «Больше я, к сожалению, ничего не могу сказать». У нас с этим человеком соглашение о конфиденциальности. У него своеобразный характер, он не стремится быть в центре внимания, хотя добился колоссального литературного признания». «Колоссального?» «Да, я бы сказала именно так. Особенно примечательно, что он прочитал несколько книг Пэра и высоко оценил их». Жанет вдруг одолели сомнения. «А вдруг она перегнула палку, и Камила Квидинг вот-вот разоблачит ее блеф?» но люди без труда проглатывают самую беззастенчивую ложь, лишь бы она соблазнительно пахла. В трубке послышался вздох, в котором угадывался плохо скрытый восторг. «Если речь о том, о ком я думаю, то этот человек и правда один из кумиров Пэра, сказала Камила сделанным спокойствием. «Как же вам удалось договориться об интервью с ним, позвольте спросить?» Жанет подумала. «У моего коллеги хорошие связи с одним американским университетом», — ответила она. В животе покалывало, как от газировки. «Он знает нужных людей». «Хорошо, давайте так. Я поговорю с Пером, и он вам перезвонит, как только сможет». «Отлично. Огромное вам спасибо». Жанет послышался шепот «О, Боже!» и на том конце положили трубку. Она еще посидела за кухонным столом, обдумывая свою авантюру. «Какие последствия может иметь этот звонок?» Хорошо, если все пойдет как задумано, но если выяснится, что следовательница из полиции выдавала себя за журналистку, чтобы обманом добыть информацию, отвечать придется по полной. Если бы Камила вздумала проверить номер личного телефона Жанет, у нее ничего бы не вышло, поскольку в налоговом ведомстве он был помечен как конфиденциальный. А вот если она сейчас перерывает интернет в поисках информации о литературоведе по имени Жанет Цеттерлонд, У нее наверняка возникнут вопросы. Но на эти вопросы Жанет сумеет ответить. Чувствуя невероятную свободу, Жанет позволила себе на несколько минут перестать быть Жанет Чильберг и стала фантазировать. Жанет Цеттерлунд счастлива жената на психологе по имени София. Супруги живут в большом доме за городом, в тихом и спокойном месте. Жанет, специалистка по литературе, не страдает от одиночества. Ее сын Юхан часто прилетает к ней из Сан-Франциско вместе со своей подружкой Хиппи, а отца Юхана с Оки даже не сравнить. Бывший муж Жанет Цеттерлоунд никогда не смотрел на нее как на ходячий кошелек, и после развода они остались друзьями. Жанет Чильберг вздохнула, встала из-за стола и подошла к кухонной раковине, чтобы налить стакан воды. Оки предал ее, когда дела у него пошли хорошо. Точно так же Пэр Квидинг, прорвавшись в высшую литературную лигу и обретя мировую известность, бросил первую жену. Свет на кухне изменился, где-то лаяла собака. От лучей солнца, падавших через окно, на полу лежал радужный блик. «Здравствуйте, Жанет, это Пэр. Вы звонили насчет интервью». По телефону голос Пэра Квидинга звучал не так, как по телевизору или в аудиокниге. Мягкий голос рассказчика утратил глубину. «Здравствуйте, пэр!» — радостно отозвалась Жанет. «Вы себе не представляете, как я ждала возможности поговорить с вами!» Она села за кухонный стол, вызвала ноутбук жизни и открыла документ с заметками, которые сделала утром. «Буду рад. Мне тоже хотелось поговорить с вами!» Кведин коротко рассмеялся. «Во всяком случае, с той минуты, как Милла рассказала мне о вашем звонке!» «Я подумала, что мы могли бы без помех поговорить сейчас, — а более серьезную встречу один на один запланировать на будущее. Что скажете? Ложь снова текла с языка сама собой. Прекрасно. Здорово. Черт, насколько же по-разному они разговаривают с людьми, подумала Жанет, припоминая холодный тон Камилы Квидинг. Хотелось бы уделить основное внимание вашей новой книге, объяснила она. Как нам лучше организовать интервью? Я предпочел бы непосредственную, спонтанную встречу. «Дайте мне любую тему, и я обещаю вам интересный разговор. А о новой книге могу говорить до бесконечности, пока меня не остановят». «Я не стану вас останавливать», — прощебетала Жанет, воображая себя одной из обожательниц Квидинга. «Они почему-то часто бывали, как и она сама, среднего возраста. Наверное, этим женщинам не хватало мужчины поласкивее, чем их никчемные мужья, которых не оторвать от футбола по телевизору». «Я люблю людей», — продолжал Квидинг. и стремлюсь по возможности обогатить других, поделиться своим опытом. Поэтому мне нравится смотреть на интервью, как на беседу. Мы все похожи друг на друга и в то же время уникальны. Встреча с другим человеком, как маленькая вселенная. И меня уже воодушевляет мысль, что мы с вами откроем нашу вселенную, Жанет. Жанет закрыла глаза и представила себе квидинга в плетеном кресле на громадной террасе роскошной виллы на частном острове возле Даларё. Загорелого, с белозубой улыбкой и изрекающего банальности настолько легко, что это кажется провокацией. «Как мне нравятся ваши метафоры! Такие яркие! В них столько от вас!» «Спасибо за тонкий комплимент», — в полголоса сказал Квидинг. «Кстати, могу ответить на него комплиментом. Мило упомянула, что вам удалось проделать поистине головоломный трюк». Я помню про соглашение о конфиденциальности. Понимаю, что мы не должны называть по имени, сами знаете, кого. Но тот факт, что вам удалось добиться интервью с ним, меня сильно впечатлил. Мне ужасно льстит, что он оценил мои книги, но мы вращаемся в схожих литературных мирах и оба пытаемся разгадать великие тайны, так что, может быть, он усматривает во мне, в моих текстах, родственную душу. «That is not the end. Да». «Смерть — это не конец. Английский. Песня Боба Дилана». «Верно?» — ответила Жанет, хотя понятия не имела, о чем он. «Именно так». Квидинг снова коротко, весело рассмеялся и запел. Тихо, мелодично, будто напевая колыбельную ребенку. «When you are sad and when you are lonely, and you haven't got a friend, just remember that death is not the end». «Когда тебе грустно и одиноко, и друга нет, просто вспомни, что смерть — это не конец». Английский. Строчки из «Death is not the end». Он замолчал. Жанет не знала, что сказать, но тут Квидинг откашлялся и низкий голос вернулся. «А может, перекинуть мостик между его и моими текстами?» — предложил он. «Пусть наши Вселенная встретятся. И вы бы даже сформулировали вопросы, исходя из наших с ним точек соприкосновения в том, что касается смерти. Что скажете? Прошу прощения, но эта мысль пришла мне в голову всего две секунды назад. Отличная идея, — одобрила Жанет, стараясь не обращать внимания на тщеславие квидинга. Да-да, точки соприкосновения. Ах, знать бы побольше об этом поэте, музыканте, лауреате Нобелевской премии по литературе. Но кое-что Жанет все-таки помнила. «Вы оба немного застенчивы», — заметила она. Оба тщательно обдумывайте свои слова, когда появляетесь на публике. У вас у обоих преданные поклонники». «Да, есть и другие моменты, которые можно обсудить». «Вы абсолютно правы. Смотрите, мы с вами уже начали разговор, начали путь друг к другу». «Да, да», — Жанет постаралась выжать из себя всю отпущенную ей природой сердечность. Кстати, о преданных поклонниках. Я и не знала, насколько преданными они могут оказаться в вашем случае. Как я уже говорила о Камиле, перед запуском сайта мы попросили наших будущих подписчиков поделиться мыслями о том, что бы они хотели читать на одинбок.си. Когда обсуждалась тема «Портрет писателя», вы далеко обогнали собратьев по перу. Отклик был невероятный. Мы даже получили несколько длинных личных писем. «Между нами, говоря, их авторы, похоже, слегка не в себе». Жанет бросила взгляд на экран компьютера. Перед ней были основные тезисы вымышленного письма, присланного на вымышленный литературный сайт. «Не в себе? В каком смысле?» «Ну, не знаю, может, не стоит сейчас это обсуждать?» «Я много чего повидал и выслушал, но, если вы хотите, только между нами», поспешила перебить Жанет, пока Квидинг не сменил тему. «Один человек прислал нам странное, мягко говоря, письмо». Комментарии Лолы Юнгстранд Жанет уже выучила наизусть. «Да еще написанное от руки. В наше время такое нечасто увидишь». Квидинг вздохнул. «Жаль, что в наше время рукописные тексты стали редкостью. То, что люди водят ручкой по бумаге, как передаются ее помощью свои мысли, многое может сказать». Мне кажется, рукописный текст способен дать нам представление о том, кто держит ручку и о том, что сказано между строк. — Ну, этот текст прочитать нелегко, — быстро сочинила Жанет. — Почерк каракули, но у автора письма к вам, похоже, особое отношение. — Вот как? И что она пишет? — Она? — подумала Жанет. Квитинг, похоже, ни минуты не сомневался, что это женщина. Но... — Ну... Я не могу назвать ее имя, нашим подписчикам гарантируется анонимность. А хотите, я открою это письмо? Квидинг усмехнулся. Да, вы пробудили мое любопытство. Хорошо, минутку, оно где-то здесь. Жанет помолчала, просматривая свои заметки на экране и пошуршала бумагами. Начну с того, что автор письма, похоже, весьма тщательно проверила факты, изложенные в жизни и смерти Стины. Аред коллегия сайта состоит из людей с университетским образованием, поэтому мы не удержались и проверили пару моментов, к которым она придралась. Придралась? Да, она, например, считает, что картина, описанная в дневнике Стины, не могла висеть у нее над кроватью, потому что написана через сто лет после смерти героини. Автор письма имеет в виду картину, на которой изображен крестьянский двор. В трубке воцарилась тишина. «Я, разумеется, знаю, о какой картине речь», — сказал, наконец, Квидинг. «Но, к сожалению, не понимаю, что вы имеете в виду». Жанет уловила в его голосе легкое раздражение, хотя тон все еще оставался дружелюбным. «Эта картина, написанная в 1989-м», — продолжила она, — «называется «Ложная утопия». Автор...» Жанет посмотрела на экран, надеясь, что правильно списала имя. «Художница Надя Ушакова». В дневнике есть очень подробное описание картины, без сомнения той самой. Я поискала информацию в интернете и должна согласиться с автором письма. Это особый литературный прием? Картина как метафора? Вводя в повествование нарочитый анахронизм, вы позволяете читателю... Нет-нет, минуту. Такого не может быть. Квидинг снова рассмеялся, но на этот раз смех прозвучал глухо. Вы сказали, она не в себе? А... Что вы имели в виду, говоря, что у нее со мной особые отношения? Простите, зря я об этом заговорила, с моей стороны просто непрофессионально. Ничего страшного, заверил Квидинг. Я же говорю, что касается поклонников, то тут я много чего повидал и выслушал. А что касается картины, то могу сообщить вам, что автор письма абсолютно не права. А вы, случайно, не знаете, кто этот человек? С неподдельным любопытством спросила Жанет. Понятия не имею. — тут же ответил Квидинг. Но вы-то знаете, как ее зовут? — Пора идти ва-банк, — подумала Жанет. — Да, письмо подписано. Жанет набрала воздуху в грудь и продолжила. — Эта женщина утверждает, что такая же картина висит у нее дома. — Что? — Я говорила, письмо очень странное. У женщины, похоже, проблемы с восприятием реальности. — Я хотел бы увидеть это письмо. Со вздохом перебил Квидинг. «Это можно как-нибудь устроить?» В голосе появились новые интонации, которые Жанет не могла истолковать. Теперь Квидин говорил монотонно и механически. «Простите, но зачем?» — спросила она. Снова послышался вздох, а потом из трубки опять зазвучал столь узнаваемый голос Пера Квидинга. «Начинаю догадываться, кто может оказаться автором письма. Одна женщина, почти что сталкер, много лет докучала нам с Камилой. — Жалко ее. Ей нужна помощь, но помочь некому. Кстати, угроз в письме нет? — Прямых нет. Я все-таки был бы вам признателен, если бы вы переслали мне письмо или хотя бы назвали имя отправительницы. — Если вы скажете, как зовут Сталкершу, и если она и отправительница окажутся одним и тем же человеком, я смогу подтвердить имя. Но на этом все. Я уже упоминала, что нашим подписчикам гарантируется анонимность. — Как зовут Сталкершу? Последовало долгое молчание. Жанет слушалась медленное дыхание. — Ее... Ее зовут Лола, — сказал, наконец, Квидинг. — Лола Юнгстранд.